Газеты на родине Матюша целый месяц писали о том, какой пышный прием оказывают их юному монарху за границей, какие преподносят ему ценные подарки, как его любят и уважают. Хитрые министры решили воспользоваться этим и выманить у чужеземных королей побольше денег. Успех обеспечен, считали они, если, конечно, Матюш опять не выкинет чего-нибудь и не испортит все дело. Хорошо еще, что не обидели за дурацкую приписку, рассуждали они. Ни один реформатор, даже самый великий, не позволил себе на официальном документе написать «Не будьте жаденными». Итак, министры хотели избавиться от Матюша. Подходящий предлог нашелся. Матюш, мол, переутомлен и нуждается в отдыхе. Матюш очень обрадовался и изъявил желание поехать к морю. Отправились всей компанией. Матюш, капитан, Стасик, Еленка и доктор. На этот раз матюш ехал в обыкновенном поезде, останавливался не во дворцах, а в простых гостиницах, носил скромный костюм и величали его не величеством, а сиятельством. Это означало, что король путешествует инкогнито. Если король хочет ехать туда, куда его не звали, он делает вид, что он вовсе не король. Матюшу это нравилось. Можно играть с другими детьми и хотя бы на время превратиться в обыкновенного мальчика. Жилось им на взморье привольно. Они купались, собирали на берегу ракушки, встроились песка замки и крепости, ездили верхом, катались на лодке, ходили в лес, погребы и ягоды. Для матюши время летело особенно быстро, потому что он снова начал заниматься с капитаном. «Три урока в день сущий пустяк, особенно если учитель — твой кумир». Со Стасиком и Еленкой Матюш подружился. Они были славные ребята, и ссорились они с ним очень редко, и то ненадолго. Как-то он повздорил с Еленкой из-за большого белого гриба. Матюш сказал, что он первый увидел его, а Еленка, что она. Матюш не стал бы с ней спорить, подумаешь, велика важность гриб, особенно для короля. Но зачем же врать и хвастаться? Я увидел его и закричал, смотрите, какой огромный гриб, и показал пальцем. А ты подлетела и сорвала. Раз я сорвала, значит, он мой. Ты была ближе, а первым увидел его я. Еленка разозлилась, швырнула гриб на землю и давай топтать. Не нужен мне ваш гриб, не нужен. Но потом ей стало стыдно, и она расплакалась. Странный народ эти девчонки, подумал матюш. Сама растоптала, а теперь ревет. В другой раз получилось вот что. Стасик построил из песка крепость с высокой башней. Как трудно из песка построить высокую башню, всем известно. Песок должен быть мокрый, значит, выкапывать его приходится из глубины. Намучился Стасик со своей крепостью, пока не догадался вставить в середину палку. Ему хотелось посмотреть, что будет, когда в крепость ударит набежавшая волна. А Матюшу стрельнула вдруг что-то в голову, и он с криком «Ура! На штурм!» налетел с разбегу на крепость и растоптал ее. Сначала Стасик очень рассердился, но потом рассудил. «Видно, короли так устроены, что не могут равнодушно видеть чужих крепостей и не брать их штурмом». Он подулся немного, и они помирились. Иногда капитан вспоминал, как он сражался в африканских пустынях. «Очень интересно рассказывал и доктор про микробов, которые, словно неприятельское войско, нападают на человека. Но у того в крови есть защитники». Маленькие белые шарики. Они набрасываются на врагов микробов, и если одолевают их, человек выздоравливает, а если нет, умирает. В человеческом теле есть и крепости со множеством ходов, ловушек, рвов. Это железы. Попадут микробы в такую крепость, заблудятся, а шарики-солдаты тут как тут. Накидываются на них и уничтожают. Познакомились ребята с рыбаками. Рыбаки научили их распознавать по небу, будет ли буря и какая, сильная или не очень. Весело было играть, интересно слушать разные истории, но иногда мать уж один убегал в лес или под предлогом, что идет искать ракушки, отделялся от остальной компании и уходил на берег моря. Там он садился на камень и думал, что сделает, когда вернется домой. Может устроить так, как у печального короля? Может, лучше, когда правит народ, а не кучка министров и король. А то создается безвыходное положение, как тогда, после войны. Он маленький, министры — глупцы и мошенники. Посадил он их в тюрьму. И, оставшись один, не знал, что делать. А так пошел бы в парламент и сказал, «Выберите других хороших министров». Мать уж подолго размышляла об этом, но ему хотелось с кем-нибудь посоветоваться — И вот, когда они гуляли вдвоем с доктором, он спросил. «Скажите, доктор, все дети такие здоровые, как я?» «Нет, мать уж, Доктор называл его просто по имени, ведь мать жил здесь инкогнито. «На свете много слабых и больных детей. Они живут в сырых темных коморках, лето проводят в душном городе, голодают и потому часто болеют». Мать уж сам видел темные, смрадные жилища бедняков, и по своему опыту знал, что такое голод. Он вспомнил, как предпочитал иной раз ночевать под открытым небом на голой земле, чем в крестьянской хате. Вспомнил бледных, кривоногих ребятишек, которые выпрашивали солдатскую похлебку. С какой жадностью уплетали ее. Но мать уж думал, так бывает только в войну, а оказывается, дети мерзнут и голодают в мирное время. А нельзя сделать так, чтобы у всех были теплые, светлые дома с садами и вдоволь еды? Это очень трудно. Ну а если я очень захочу? Конечно, можно. От короля многое зависит. Вот, например, последний король, у которого мы были, тот, что играл на скрипке, построил больницы, дома для бедных детей. У него в стране ребята летом выезжают за город. Он издал такой закон. Каждый город обязан построить в деревне дома, куда на целое лето отправляют слабых, болезненных детей. А у нас? У нас такого закона нет. «Ну так будет!» — вскричал мать уши, топнул ногой. «Милый, хороший доктор, помогите мне!» Министры опять начнут говорить, «Это невозможно, того, другого нет, а я не знаю, правда это или вранье». «Это и на самом деле нелегко». «Согласен, что нелегко». Но все-таки, возможно, пример тому — история с шоколадом. Шоколад — это пустяки. Почему печальному королю легко, а мне трудно? Ему тоже нелегко. Ну и пусть трудно, а я все равно сделаю, чего бы мне это ни стоило. Над морем опускалось огромное пурпурное солнце. И мать уж уже видел в мечтах, как все ребята в его стране любуются закатами и восходами, катаются на лодках, купаются в море, ходят в лес по грибы. «А почему, если он такой добрый, кто-то крикнул в парламенте Далой короля!» — спросил Матюш на обратном пути. Всем ведь трудно угодить». Матюш вспомнил, как солдаты насмехались над королями. Если бы не война, он до сих пор воображал бы, что его все обожают, и, завидев, готовы кидать шапки в воздух от восторга. После этого разговора Матюш стал еще прилежнее учиться, и поговаривал, что пора домой. «Надо браться за реформы», — думал он. «Чем я хуже других королей, у которых дети летом выезжают за город?»